19. -е. Варя. С утра новости Лику поражают так, что она замирает на месте. «Как? Ты серьезно собралась попасть на игру? Я же и не предлагала из-за Ильи. Думала, что ты не захочешь. По мне видно, что я хочу?» Мрачно хмурюсь, представляя себя на стадионе в болельщицах. «В том-то и дело». «Нельзя же на все соглашаться, куда Мирослав позовет. Растерянно бормочет подруга. «Понимаю Лику. Не меньше вчера растерялась». Я была близка к отказу, вот ей-богу, продумывала, как аккуратно соврать и пропустить свидание, в котором снова появится нагло Илья. Но потом парни заговорили о вечеринке. После игры футболисты собираются отмечать в доме Арсения, нас тоже позвали». Вот тут я и подумала, что шанс вернуть браслет у меня есть. Но не хочу я в купальнике мыть волчью машину. Он специально придумал унизить меня. «Или проверить?» — предполагает подруга, подталкивая меня дальше следовать выбранному нами курсу. «Варь, он мог специально тебя дразнить, чтобы проверить реакцию». «Отлично. Проверил, порадовал. Где мой браслет?» Лика руками разводит, мол, неизвестно, что дальше. «Мне дорог мой браслет-талисман, ты же знаешь. Бабушки больше нет, а память о ней со мной и оберегает меня. Почему я из-за прихоти багазенького гада должна свои вещи лишиться?» «Все так. Но он же не знает об этом. Давай я ему расскажу, чтобы сжалился». «Нет, Лика, только не это!» Еще больше злость на Илью накатывает. На жалость давить я не стану. Да и не поверит он мне. Начнет высмеивать, повысит ставку для наказания. Тогда я его возненавижу еще больше. Лучше вернуть по-другому. На вечеринке, думаю, точно получится. Выкраду. Верну себе талисман и покажу ему средний палец вместо мойки машины в купальнике. А если у него не будет браслета с собой? Хм. Я тоже об этом успела подумать. Тогда я заберу что-нибудь его. Заранее планировать сложно, но просто так я не буду сдаваться. Варика, ну ты даешь! хихикает подружка. «Что-то заберу, а что не знаю. Надо тогда брать как можно более ценное. Но будет ли при нем такое на вечеринке?» «Поищем, поищем. Мне бы только обменять на браслет» а так то чужое не надо я же не воровка какая то если не повезет тогда я вообще не знаю что делать это ты сейчас так говоришь а потом как выдашь сотню идей не переживай варя волков вообще обнаглел вздумал за твой счет развлекаться надеюсь у тебя все получится и не забывай я же буду поблизости Слава подруги еще больше настраивают меня на успех операции вернуть браслет любой ценой, но не в купальнике. На вечеринке лика мне сможет помочь, хотя бы проследить за волковым или подскажет, где лучше искать. Вчера, после того, как я пообщалась с бессердечным Ильей, появился мой парень с Артемом и Мишей. Вот тогда-то и началось обсуждение вечеринки после игры. Я стояла и молча прислушивалась. Думая, чем это поможет моему браслету, чем бы насолить еще Волкову, как его, гада, заставить отдать мою вещь. Подумалось, что Артём туда приедет с Ликой. После матчей они не расстаются. Подруга всегда на стадионе болеет за любимого. Есть проблема, что там может появиться Барби, а ее ведь надо кому-то отвлечь. Но и при Мирославе я не хочу свою честь опорочить. Если узнает, то я не представляю, что будет. Разочаруется точно. Нет-нет, я этого допустить не должна. Наконец-то жизнь мне подкинула принца. Нельзя мне его лишаться. Нельзя. Мирослав бы никогда мой браслет не забрал. Он бы не вынуждал в купальнике мыть его машину на глазах у прохожих. Он бы не нападал на меня, не срывал чужие свидания. Столько всего для Мирослава в плюс, в то время как волчья морда всегда только в минус, всегда издевается, и только потому о нем думаю больше всего. На следующий день предупреждаю родителей, что, скорее всего, задержусь. Обещаю быть приличной девушкой, никуда не ввязываться, на футбольном матче не бить болельщиков команды соперников. Ой, да вообще вести себя, как ясное солнышко. Но я помалкиваю насчет обещания не забирать чужие вещи. Значит, и не обману. Все хорошо. Собираюсь и жду, когда за мной заедет Мирослав. Он в первый раз к моему двору приблизился. «Мам, это за мной. Я побегу». Выглядываю в окно, проверяя, куда принц подъехал. «Ох, батюшки, это и есть Мирослав твой?» «Ну да» золотоволосый красавец. Когда-нибудь к нам приведу на тортик, ближе познакомитесь. Давай через год, когда мы ремонт закончим. К нам присоединяется папа, выглядывая тоже в окно. Так мы ж еще не начинали, напоминает мама. Вот и начнем. Ишь, какой пижон у нашей дочки. Машина дорогая, и сам, как павлин, стоит, руки в карманах. На наш двор уныло смотрит. Сразу видно, что будет тарелки перебирать и шарахаться от потёртых стен из-за кошки. Его бы к нам в пожарную часть, на воспитание. Пару раз упадёт шланг на голову, глядишь, и поживее станет. Ой, опять мама с папой за своё. Отворачиваюсь от окна. Вас послушать, то мой принц виноват, что у него такие родители. Заступаюсь за Мирослава. «Еще убедитесь, что он хороший и относится ко всему с позитивом. С ним легко, он добрый и очень порядочный». «Да? А почему он нашу кошку пнул? Порядочный?» Мама перебивает и показывает на моего парня. «Может, не нашу?» Пораженно реагируя, не понимая, как объяснить еще это родителям. «Наша вон, бежит домой когти точить на всяких принцев». Папа замечает Лайзу. Она шустро карабкается в окно, толкает форточку, и вот уже дома. Странно все таки Надо будет обсудить с Мирославом тему кошек. все таки я животных люблю и думала, что принц во всем идеальный. Выхожу из подъезда, машу своему парню, и он сразу направляется ко мне, сияя лучезарной улыбкой. У него такие добрые глаза. Вдруг родителям показалось. Хотя... Моя кошка вернулась с прогулки сердитая. Ладно, ладно, все выясню, но потом. Сегодняшний вечер я должна посвятить возвращению талисмана. Ой, чуть не забыла о парне, который так галантно помогает мне садиться в машину. Ему тоже, конечно. Оборачиваюсь на окна на третьем этаже. Родители там и кошка. Беспокоиться, понятное дело. Но я обещала звонить каждый час, и в случае опасности орать, что горим, звать пожарных. Мирослав без лишних вопросов соглашается заехать за Ликой. Сегодня она будет с нами до окончания последнего матча. На стадионе проходим к нашим местам, в этот раз необычным. Попадаем на самый верх, в открытую ложу. Здесь удобные мягкие стулья, длинный стол с напитками. Водой и даже какие-то закуски в виде маленьких бутербродов разложены на тарелках. Обзор на поле вообще шикарный. Дополнительно висят плазмы, настроенные на прямую трансляцию игры. Но я еще не решила, захочу ли смотреть туда, где носится мой враг, ожидающий от меня получить расплату. Фигушки ему. Отлично, все видно. Ну что? «Делаем ставки?» — шутливо предлагает мой парень, занимая место между мной и подругой и двигаясь ближе ко мне. «У меня одна ставка. За лидер гол!» — не раздумывая голосует Лика, вглядываясь на поле влюбленными глазами. «Конечно, там же Артёмчик будет прыгать за мечом!» — подкалываю я подружку. «Я тоже здесь, чтобы болеть только за наших!» — подтверждает и Мирослав. Тише добавляя, «Жаль, что я сейчас не там. Но ничего, нам ведь и здесь неплохо сидится. «Как сказать, как сказать?» «Да, лучше не придумаешь», — подхватываю бодро. «Только я не решила еще, за кого здесь болеть. Вдруг другая команда мне больше понравится, тогда я за них». «Варя!» — возмущается Лика. «Ну что, Варя?» Футбол не относится к моим увлечениям. Вот и замечательно. Ты моя идеальная девушка. Внезапно получаю комплимент. Начинается игра. Подруга недовольна моей реакцией. Мирослав, наоборот, расцвел, когда узнал, что я равнодушна ко всем футболистам. Я просто сижу и жду вечеринку, чтобы забрать свой браслет. Немного оперлась на руку парня. Он сзади. Трогательно приобнял меня. Действительно, прекрасно проводим время. Волков далеко. По соседству с нами в ложе другие болельщики ведут себя прилично. Пора выдыхать. Смотрите, мой Артем передает мяч Илье. Давай, давай, не останавливайся! Самой громкой в ложе становится Лика. Она прыгает и словно на расстоянии любимому лучики шлет. «Да ты что? Пора разбавить счет. Подскакивает следом за ней Мирослав. «Спокойно больше и мне не сидится. Держусь, себя сдерживаю. Поворачиваюсь к плазме и слежу за Волковым крупным планом. Вот он бежит, лавирует, целится, заносит ногу для удара. Наверное, меня заразили болезнью болельщиков. Иначе как еще объяснить, Почему я не пью мирно сок, не жую бутербродик, а свой палец от нерва в грызу? В ложе раздаётся счастливый счастливые лики, довольные возгласы остальных, и на рядах со стадиона слышатся песни с кричалками, а кто-то выкрикивает номер и имя Ильи. Первый гол у нас, наше лучшее! Лика не может никак успокоиться. Здорово! Бормочу я, оглушенная криками но больше своей неподвластной реакцией. «Ненавижу его, хочу проучить, а вот же!» Волновалась, боялась, как бы чего ни случилось. Илья принес своей команде первый гол. И я все всё видела, каждый шаг его, каждый поворот, следила за всем. Глубоко внутри, где-то очень скрытно, под огромным замком происходит тот самый миг, когда я восхищаюсь Волковым. Но об этом он точно никогда не узнает. Команда соперников тоже старалась. Возможно, они в начале игры поддаются. Рановато вы радуетесь. Так я скрываю эмоции от Лики с принцем. Держу лицо, как говорится. Все равно, хороший знак. Я даже думать не хочу, что наши проиграют», — не сдается, подруга. «Всякое бывает». Постоянно не может вести. Мирослав пока уходит в нейтралитет, пожимая плечами. Дальнейшая игра проходит со скачками цифр на табло для обеих команд. Сначала вели парни из команды Волкова, затем соперники в бело зеленых костюмах. Обстановка накалялась, и я уже еле скрывала, что тоже в болельщицах. Не собиралась такой становиться. А вот ведь сорвалась. Да еще и глаза мои, словно на всем большом поле, одного только ищут. Как ни повернусь к плазме, сразу вижу его. Волчище в прекрасной спортивной форме бегает пулей, непревзойденно метко бьет по мячу. Отвернусь от плазмы, всматриваюсь через всю ложу на поле, снова он проводит пятерней по смоленисто-черным волосам, подпрыгивает нереально высоко и головой передает подачу. Что сказать? Я всю игру просидела, как мышка, переживала в себе. Мирослав даже заметил, что я подозрительно тихая. Посылала ему улыбки и дальше следила за бурлящей игрой. Не сразу поняла, что уже конец. Помогли футбольные фанаты криками и Лика же с ними заодно». Так и дошло до меня, что все, Победа за нашими. Но я специально сделала немножко расстроенный вид, что не те бело-зеленые. После матча мы отправляемся к клубу втроем. По дороге думаю, как меня вообще угораздило связаться с Ильей? Если он такой прыткий и меткий, то шансов обыграть его немного. Но мы же не на поле будем. Успокаивают только этим себя. Справедливость на моей стороне, раз мою вещь отобрали. Но какие проблемы могут возникнуть? Возле клуба собралась большая толпа встречать футболистов. Странно, но я не вижу среди них Барби. Может она прямо на вечеринку приглашена? Рано ее списывать, красоту ли своего не упустит. Поздравляю. Круто сыграли. Мирослав приветствует Илью, когда тот к нам ближе подходит. Мы старались, обошлось без горчицы. На последнем слове выразительно зыркает на меня с ухмылочкой. «Как тебе, Варя? Понравилось?» «Не особо. Не хватало горчицы», — отвечаю взаимно намеками. «Я не пойму. Вы о чем вообще?» — требует разъяснения Мирослав. «Зря я все таки поддалась на провокацию. Варя лучше расскажет. Ну, давай, Мир, встретимся на вечеринке». Волков хлопает моего парня по плечу и подходит к встречающим фанатам с цветами. Прислушиваюсь к себе. Я в норме. Опять злюсь на Волкова, опять хочу его стукнуть и забрать свое. А он, видите ли, даже не сказал мне «до встречи». Ничего. Я такая, что и без приглашения приду.